глава пятнадцатая. Корга. «Ваше высочество!» — Леночка подскочила на месте. «Что случилось?» Она испуганно смотрела на упавшую ширму. элен с вами всё в порядке?» Лицо Филиппа полностью было покрыто чешуйками, а яркие зрачки стали вертикальными. «На мгновение мне показалось, что вы исчезли из сокровищницы. Так тихо стало за ширмой». «Я попросила уединения» подумать о своей жизни, о своём будущем. Всё же не каждый день выходишь замуж. Хотя в моём случае...» Невеста тихо хихикнула. «Надеюсь, что завтра мне не придётся ещё раз идти к алтарю, а то прямо какой то дежавю». Филипп нахмурился. «Вчерашняя свадьба была фиктивная. Именно я буду вашим единственным мужем», уверенно произнёс тот. Теперь уже нахмурилась элен. «Я замужем» и у меня как бы вам не хотелось уже есть два мужа может передумаете на мне жениться хотя вы мне очень симпатичны но всё же как то это она посмотрела на красавчика и покраснела быстро всё как то да и третий муж а вы не хотите мужчина ошарашенно смотрел на леночку, но госпожа горгален уверяла что это ваша мечта она показывала вам мое изображение и вы были под впечатлением. «Ваше высочество!» Позади дракона раздался голос той, кто всё это устроила. «Моя внученька немного нервничает. Вчерашняя свадьба, магическое истощение, память её подводит. Разрешите, я поговорю с моей милой элен Принц кивнул, поставил ширму на место и отошёл в сторону своей свиты. «Дорогая внученька!» «Думаешь, что у меня нет на тебя управы? Тебе придется стать женой наследного принца, а через несколько лет и королевой. Как самая близкая твоя родственница, я обрету власть и уважение, которых была лишена столько лет», змеей шипела родственница. «Помнишь зеркало в родовой сокровищнице, милая?» Лена вырвала руку из цепких пальцев той, кто представилась родственницей. «И что?» «Бред какой-то!» «Так вот, элен сейчас ты не можешь обернуться драконом и войти в сокровищницу!» «А я могу!» «А еще я могу через это зеркало испортить жизнь той, кого ты так любишь!» Старушка выразительно посмотрела на элен «И если не хочешь, чтобы она погибла и жила долгие годы, ты сделаешь все, что я прикажу. Выйдешь замуж третий раз...» «Пригласишь со всем уважением меня с собой в замок жить, а там я уже развернусь. И забудь про тех стражей. Филипп — замечательный дракон, и он почувствовал в тебе пару. Так что радуйся, будешь кататься как сыр в масле, он ни в чём тебе не откажет». «Только приблизься к сокровищнице старая корга». Эллен на эмоциях, которых не смогла сдержать, схватила незнакомку за руку. «Я выполню твои условия». «Но если ты...» — Лена не церемонилась. Вот еще с врагами разговаривать на «вы» много чести. «Посмеешь хотя бы помыслить плохо о моей бабушке?» Она хотела добавить «я тебя убью», но передумала. «Мы поняли друг друга? Тем более, что я вас, уважаемая госпожа Горголен, не знаю и не помню, поэтому расстаться с вами мне будет очень легко». элен не ожидала того, что произошло дальше. Бабулька выкинула вперёд свободную руку, в которой был зажат маленький пузырёк с синей водой, и быстро брызнула содержимым в разгневанную девушку. элен на мгновение замерла. Её взгляд потух, злость ушла, на лице появилась улыбка. «Строптивица!» — прошипела та, вырвав свою руку из-за пальцев внучки. «Не помнишь меня? Дракон проснётся, ваша память соединится, и ты вспомнишь!» «Все вспомнишь, особенно то, что не стоило мне угрожать. Передо мной нужно быть тише воды и ниже травы. И если бы не мои планы, то давно бы сжила тебя со свету. Мой бедный славный сыночек женился на твоей матери против родительской воли. Она отобрала у меня сына. Он перестал меня слышать и слушать. А затем появилась ты и полностью разрушила мои планы, поселившись в сокровищнице» закрыв тем самым доступ к зеркалу. Лишь я знаю, на что способно зеркало. О, оно не только между мирами перемещает, хотя остальное знать тебе не нужно. Слушай меня внимательно, внученька. Сейчас ты будешь мило улыбаться, подойдёшь к жениху и поторопишь его со свадьбой». элен всё так же улыбаясь, согласно кивнула. Девушка вышла из-за ширмы, Внутренне она пыталась сбросить наваждение и чужую волю, но ничего не выходило. Элен, милая!» — Филипп подал руку приблизившейся к нему невесте. «Ваше высочество!» — словно повторяя чужие слова, улыбнулась она жениху. «Давайте поторопимся. Я все вспомнила. И портрет, и свои чувства к вам!» Девушка глубоко вздохнула и краснее добавила. «Хочу стать вашей женой. И как можно скорее!» Филипп посмотрел на невесту. Он видел, что в девушке что-то изменилось. Но что? А дракон внутри ликовал. «Она согласна, согласна. Моя милая, красивая, нежная и прекрасная». Именно это помешало ему рассмотреть то, что на девушку воздействовали магией.